Глава четвертая. Они с головой погрузились в омут страстных объятий, не смея ни на секунду разомкнуть рук, и даже не заметили, как на втором этаже открылась дверь, и из нее вышел Виджай. Обеспокоенный отсутствием жены, он пошел на ее поиски. На балконе было тихо и безлюдно. Может, она пошла к своей новой знакомой, приехавшись с Аджаном из России, или вышла в сад, чтобы подышать свежим воздухом? Он пошел к лестнице, чтобы спуститься в сад. И тут Виджай замер, как вкопанный, увидев то, что видеть ему совсем не полагалось. Его жена стояла посреди лестницы, а его брат иступленно обнимал ее. У Виджая перехватило дыхание. Глаза Саджана были закрыты, и он не мог видеть брата. Виджай заметил, как по щекам Саджана неосознанно текут слезы. Душевная мука исказила красивые черты Саджана, говоря о немоверном страдании. Анна и Саджан не целовались, не говорили, а просто стояли, прижавшись друг к другу, не видя и не слыша ничего вокруг себя. Они растворились в этих безрассудных объятиях, и все на свете перестало существовать для них. Виджай, как завороженный, смотрел на эту сцену, не понимая, что происходит. Его мозг отказывался анализировать увиденное. «Как его брат посмел прикоснуться к его жене?» Внезапно какое-то движение на другой стороне балкона привлекло его внимание. Он оторвал безумный взгляд от Саджана и Анны и посмотрел туда. Его глаза встретились с широко распахнутыми глазами матери, застывшими в испуге. Она с ужасом смотрела на него, прижав руки к губам, пытаясь сдержать крик. Она больше не могла находиться здесь. Женщина развернулась на месте и бесшумно скрылась со всей поспешностью, на которую была способна. Это моментально привело Виджая в чувство. Он тряхнул головой и вновь уставился на ничего не замечающих вокруг себя Саджана и Анну. Смотреть на это было невероятно больно. Виджай поборол приступ удушья, покачиваясь, дошел до спальни. Оказавшись в ночной тишине комнаты, он навалился спиной на закрывшуюся дверь и, еле сдерживая рыдания, перевел дух. У него перед глазами до сих пор стояла приватная сцена. А еще он вспомнил глаза матери, полное отчаяние, смешанного с испугом. Он никогда в жизни не видел ее в таком состоянии. Она была сильно напугана, и при этом ее больше шокировали не объятия Саджана и Ани, а появление Виджая. Она видела их, видела его, но не пожелала вмешиваться. Единственное, что она смогла, это уйти чтобы сделать вид, будто ничего не видела. Ей было неловко от того, что пришлось стать свидетельницей ситуации, которую она понимала лучше, чем все остальные участники ночного происшествия. Разум Виджая посетила страшная догадка, в которую он не мог поверить. Неужели Саджан и Анна полюбили друг друга за то время, что Саджан был дома? Но как такое может быть? Ведь он только что приехал, и они были почти незнакомы. Как его брат мог предать его? Или, может, Саджан просто хотел утешить Анну? Но эта версия была настолько смешной и неправдоподобной, что Виджай аж затряс головой, отгоняя подобную мысль. Непомерно много муки было на лице Саджана, чтобы принять его объятие как дружеский жест утешения. Нет, Виджай слишком хорошо знал брата и понимал, что тот сильно страдает, и эти страдания от любви к Анне... На непослушных ногах Виджай дошел до кровати и повалился на нее. Ему казалось, что если сейчас выйти на лестницу, то там никого не будет, и это будет значить, что эта сцена была лишь плодом его воображения. И при всем при этом он понимал, что единственная правда, которая существует, слишком жестока, чтобы можно было признать ее. Безмолвные объятия заставили влюбленных потерять чувство времени и пространства. Но в какой-то момент Аня почувствовала, как напряглось тело Саджана. Он застыл, а потом осторожно отстранил ее, тоскливо глядя в любимые глаза. Девушка вздрогнула от того, что до нее дошел смысл случившегося. Как она могла потерять голову и найти сомнительное утешение в объятиях Саджана? Как она посмела рискнуть жизнью Юры, найдя забвение в близости с Саджаном? Анна отшатнулась от парня и опрометью бросилась вверх по лестнице, унося с собой его разбитое сердце. Саджан проводил горьким взглядом убегающую Анну. Он постоял несколько секунд, неотрывно глядя на колонну, за которой скрылась девушка. Потом развернулся и медленно побрел вниз, не видя ничего перед собой. С трудом понимая, что случилось, Аня влетела в спальню и чуть ли не хлопнула дверью, но вовремя опомнилась и тихо закрыла ее. В свете луны, заглянувшей в окно, она увидела, что Виджай лежит на кровати и, как ей подумалось, крепко спит. Она подошла к окну и посмотрела на луну, такую же одинокую, как она сама. Девушка чуть не задохнулась от нахлынувшего на нее горя. Дышать было нечем. Она судорожно схватилась за край подоконника и сделала несколько глубоких вдохов. Это немного помогло. Но не настолько, чтобы можно было говорить о том, что Аня совладала со своей слабостью. Ане было настолько плохо, будто счастье всей жизни внезапно иссякло, пролившись через огромную кровоточащую брешь в груди. Девушке казалось, что для нее наступила нескончаемая ночь. Обхватив руками плечи, она замерла у окна с прикованным к луне взглядом, которое посеребрило слезы, стекающие по щекам. Аня даже не заметила, что Виджай повернул голову и внимательно смотрит на нее. Ей не было дела ни до Виджая, ни до его боли, о которой она даже не подозревала.